Мне хорошо было здесь жить венецианцем. И здесь, как в Константинополе, были теперь гюэссы. Им принадлежала кафа, стоявшая на месте нынешней Феодосьи. Оттуда они торговали рабами. Отношения гюэссов к татарам были полувассальные. И в 1380 году, 8 сентября, им даже пришлось на Дону участвовать в бедственной для татар битве против русских. Но до того дела, в описываемую пору оставалось ещё 120 лет. Братья Полла передали свой дом в Салдае одному монастырю и поехали на восток. Ехали по Крымской земле. Около самой Салдаи находился город Самхат, нынешний Старый Крым, что стоит и сейчас на Симферопольском шоссе. Город этот тогда был так велик, что всадник едва мог объехать его на хорошем коне за полдня. Храмы города покрыты были мрамором и парфиром. Отсюда шли караваны по всему миру. Здесь стояли гостиницы, и в них жили люди, привезшие к Черному морю ценные товары, часто неизвестно где сработанные, обычно купленные из вторых рук. Известно было, что от Салхата до Китая путь обходится около двух тысяч рублей золотом на человека. Да к этому еще надо было прибавить рублей полтораста на голову вьючного скота. Братья Пола ехали крытыми повозками, запрягая в повозку по три верблюда. Ехали медленно. По дороге стояли замки. Всего путешественники в Крыму проехали мимо сорока замков и городов. Почти в каждом замке был другой язык или наречие. Были замки генуэзцев, греков, был каменный город, вырезанный в скале. В нем жили евреи. В некоторых замках жили готы. В Крыму готы жили с третьего века. Их было около трех тысяч. Первоначально они находились в зависимости от византийцев, потом от половцев, И затем от татар. В слове о полку Игореве упоминается годские девы, которые изменят русским золотом, захваченным половцами. Приехали братия Пола мимо годских и генуэзских замков. Миновали Перекоп, прошли через склады соли, известные по всему миру. Вступили в степь проехали мимо курганов, на которых стояли каменные изваяния, увидали могилы куманских вождей. Над могилами висели конские шкуры. Татары не трогали могил, потому что боялись мёртвых больше, чем живых. Ехали братья Пола степными дорогами дальше. Жаворонки пели над головами, солнце палило, звенела вокруг степная трава. Встречались с башней из кирпичей Кое-где каменные дома, хотя камней нигде не было видно. Встречались погребения, большие площади, выложенные камнями, одни круглыми, другие четырехугольными, и по четырем сторонам света четыре высоких каменных столба. И опять степь, и в степи курган, и над курганом жерди, и на жердях шестнадцать шкур лошадинах, по четыре с каждой стороны. Рядом. В маленькой чашке стоит кумыс. Монголы заняли страну. Половцы были разбиты. Они умирали в Крыму с голода, ели листья, ели траву, но монголов вокруг было немного, и половцы кочевали в степях. Сменились столько господ в кочевьях. Степи были обширны, народы терялись в них, смешивались, как смешивается трава на лугах. Купцы шли дальше, по долгим своим дорогам. Купцы попадают в беду. Следом за братьями Полла в повозках ехали товар, провизии, тюфяки для ночлега. Сперва обоз шёл на Дон. Отсюда караванный путь, изъезженный уже многими купцами, вёл до города Сарае. Считали от Дона до Сарае 25 дней пути на быках. И ещё 12 дней. Дойдя до большой реки, нужно было пройти один день водой вверх, чтобы попасть в столицу Хана. Оттуда на реку Яик восемь дней, оттуда 20 дней ходу до столицы Хорезма на Мударье. Оттуда 35-40 дней до Фарабата в Туркестане.